Глава 8. Трудности при выявлении эмоций. Вина и стыд. Некоторые клиенты могут избегать говорить о своих эмоциях в силу наличия мета вины, вторичной вины по поводу изначальной негативной эмоции, которая становится новым событием, требующим отдельного и часто первостепенного рассмотрения. Вторичная вина по поводу первичной эмоции, например, гнева, вызывающаяся мыслями клиента о том, что он не должен был злиться, зачастую препятствует раскрытию клиентам своих эмоций во время терапевтической сессии, в связи с чем может быть актуальным первостепенное изменение, реструктуризация мыслей, связанных именно со вторичной эмоцией. Еще одной распространенной метаэмоцией которую могут испытывать клиенты во время обсуждения проблемной ситуации, является стыд, побуждающий клиентов использовать такие дисфункциональные, защитные, компенсаторные стратегии, как избегание называния первичной эмоции, уход в избыточное описание триггерной ситуации, связанной с первичной эмоцией, рационализация своих неадаптивных мыслей или действий, связанных с этой эмоцией, и даже отрицание переживания этой эмоции в описываемой ситуации. Вторичный стыд по поводу первичной эмоции также вызывается требованиями человека к себе, запрещающими ему испытывать определенную эмоцию и выражать ее на сессии. Я проявляю слабость, терапевт меня осудит и тому подобное. В связи с чем терапевту важно нормализовать любые испытываемые клиентом эмоции, заявив об их уместности, а также совместно с клиентом поработать над изменением значения, которое он придает своим первичным эмоциям. Мета-тревога. Избегание обсуждения негативных эмоций и связанных с ними ситуаций, равно как и избегание внутреннего контакта клиента со своими эмоциями, Также может объясняться тревогой по поводу этих болезненных эмоциональных реакций – подавленности, тревоги, вины и так далее, вызванной мыслями об их невыносимости. Если я буду обсуждать эти эмоции на сессии с терапевтом, то они захлестнут меня, и я этого не вынесу. Умру, сойду с ума, потеряю контроль. К слову сказать, избегание эмоций в силу представления об их невыносимости – часто является одной из ключевых причин и важным поддерживающим фактором агорофобии. Агорофобия – боязнь единоличного столкновения с местами и ситуациями, ассоциирующимися с возможностью возникновения панической атаки. Прокрастинации. Прокрастинация – отказ от выполнения важных дел, их откладывание на неопределенный срок и отвлечение на второстепенные задачи и разных зависимостей. В этой связи терапевту важно донести до клиента дисфункциональность такой стратегии избегания, препятствующей решению проблем и даже усугубляющей их, и поработать над изменением лежащих в основе этой стратегии искаженных представлений. Нередко такую работу важно проводить в первую очередь, чтобы клиент смог выявить и озвучить свои первичные дисфункциональные негативные эмоции.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 Терапевт может попросить его вспомнить ситуации, когда он фокусировался на своих негативных мыслях и эмоциях, в том числе при обсуждении неприятных тем на предыдущих сессиях, и проанализировать, приводило ли это к тому, по поводу чего клиент тревожится. Возможно, выяснится, что это способствовало даже улучшению эмоционального состояния. Терапевт также может использовать принципы экспозиции,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 связанных с тем, что клиент избегает выявления и обсуждения беспокоящих его эмоций, сложности могут возникать вследствие путаницы автоматических мыслей и эмоций. Так, описывая свои переживания, клиент может говорить: "Я чувствовал себя ужасно. Я ощущал свою беспомощность. Я почувствовал себя ничтожеством. Я ощущал какой-то подвох" и так далее. Как уже замечалось ранее, Когда клиент употребляет частично сбивающие с толку слова чувства и его глагольные формы «чувствовал», «чувствую» и так далее, терапевту важно прояснить, что он имеет в виду, мысли или эмоции, и при необходимости незаметно поправить клиента. Итак, когда вы думали, что это ужасно, какие эмоции вы испытывали? У вас в голове была мысль о том, что вы беспомощны. Какие эмоции вызвала эта мысль? В некоторых случаях терапевту важно прямо указать клиенту на то, что он не чувствовал себя ничтожеством, а чувствовал определенную эмоцию, вызванную мыслями о том, что он ничтожество. Если клиент на вопросы терапевта о его эмоциях продолжает схожими словами описывать триггерное событие, он очень грубо со мной общался, но он даже повысил на меня голос, Он так сильно махал руками передо мной. Терапевту полезно прояснить ему разницу между событиями и эмоциями, после чего снова спросить о том, какую эмоции он чувствовал в этой ситуации. Для того, чтобы клиент не смешивал мысли и эмоции, терапевту важно призывать клиента к употреблению слова «чувство» только по отношению к эмоциям, а не для описания тех или иных мыслей интерпретаций, оценок, ожиданий и так далее. Равным образом слово ощущение, как и его глагольные формы, может быть более подходящим для обозначения телесных реакций, чем эмоциональных последствий тех или иных мыслей, возникших в конкретной ситуации. Путаница между эмоциями. Трудности при определении эмоций также могут быть связаны с неверным называнием клиентом своих эмоциональных реакций. Например, клиент может путать гнев и тревогу, тревогу и вину, вину и стыд и так далее. Если терапевт видит несоответствие между описываемыми клиентом и испытываемыми им в конкретной ситуации эмоциями, он может прямо указать на это клиенту. Похоже, что вы все-таки чувствовали вину а не только тревогу. Так или иначе, при наличии сомнений терапевту важно не стесняться просить чуть более подробно объяснять смысл, который человек вкладывает в описываемую им эмоцию. Что вы имеете в виду, когда говорите, что почувствовали вину? Путаница между эмоциями также может обусловливаться наличием нескольких эмоций, которые клиент испытал в конкретной ситуации, а также возможными мета-эмоциями, эмоциями по поводу эмоций. В этой связи терапевту важно донести до клиента, что в контексте конкретной ситуации любой человек, как правило, испытывает сразу несколько эмоций, что избавит клиента от ложной необходимости называть какую-то одну, уместную или правильную эмоцию и поспособствует тому, что он определит несколько испытанных им негативных эмоций. Алекситимия. После определения всех испытанных клиентом в конкретной ситуации эмоций, терапевт помогает определить ту, над которой человек хочет поработать прежде всего. Причем далеко не всегда первая озвученная клиентом эмоция является наиболее актуальной для работы над ней путем изменения вызвавших ее мыслей в конкретной ситуации. Также следует отметить, что некоторые клиенты вместо обозначения эмоций довольно часто описывают телесные реакции, являющиеся следствием этих избыточных отрицательных эмоций, например, слабость в ногах, дрожь в руках, напряжение в шее и так далее. Физиологические реакции могут являться помощниками для определения эмоций. Напряженные скулы и кулаки могут говорить о гневе. Зажатые плечи часто являются признаком тревоги, а тяжесть и слабость в руках и ногах нередко свидетельствуют о подавленности. Такие подсказки могут быть актуальными в случае клиентов с алекситимией, нехваткой словарного запаса для вербального определения испытываемых эмоций. Терапевт может помочь таким клиентам определять эмоции, выступая для них ролевой моделью. Я бы в этой ситуации чувствовал себя Тревожно. Могли ли вы испытывать нечто похожее, а также проясняя разницу между позитивными и негативными эмоциями. Когда это случилось, вы чувствовали положительную или отрицательную эмоцию? Нечеткое называние эмоций. И еще одной распространенной трудностью при выявлении эмоций является их нечеткое обозначение клиентам, «Я чувствовал себя плохо. Я тогда очень сильно нервничал. Я был на грани эмоционального срыва. Я ощущал себя несчастным. Я просто потрясен. Я был выжат, как лимон. Я был так расстроен. Я был растерян. Я почувствовал себя очень плохо. Я испытывал разочарование». И тому подобное. Когда клиент использует такие размытые формулировки для описания своих эмоций, Терапевту важно всякий раз уточнять у клиента смысл, который он вкладывает в такого рода описание. Что вы имеете в виду, когда говорите, что были потрясены? Какую эмоцию вы испытывали, когда вам было плохо? Или задавать прямой вопрос. Когда вы говорите, что были разочарованы, вы имеете в виду, что испытывали подавленность? Или тревогу? Или может быть и то, и другое? Кроме этого, терапевту важно побуждать клиента не использовать для описания эмоций слова с отрицательными частицами: разочарование, недовольство, растерянность и так далее, и призывать к прямому называнию эмоции по имени, скрывающейся за такого рода описаниями. Например, за разочарованием может скрываться подавленность, обида или гнев. Многим клиентам будет полезно иметь под рукой выданный терапевтом перечень из восьми дисфункциональных эмоций, которыми исчерпывается весь спектр нездоровых человеческих эмоций и их здоровых аналогов. Качественные отличия дисфункциональных и функциональных эмоций представлены в таблице 4, которую вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Отсутствие выражения эмоций Иногда клиенты во время терапевтической сессии могут не проявлять никаких эмоций и не называть их вслух. Чему может быть, помимо выше обозначенных трудностей, два объяснения. Предубеждение клиента по поводу терапии и избыточное поведение самого терапевта. В первом случае клиент может полагать, что во время терапевтических сессий он должен быть серьезным и не должен проявлять никаких эмоциональных реакций. Если терапевту удалось выяснить у клиента такие искаженные представления, ему важно показать некорректность таких предубеждений в отношении психотерапии. Во втором случае отсутствие эмоций у клиента может быть связано с избыточной активностью терапевта, Который может чрезмерно увлекаться дидактическим преподнесением идей, чтением лекций, задавать преимущественно закрытые вопросы. Вопросы, ответ на которые предполагает, да или нет. Задавать слишком много вопросов, не давая клиенту время для размышлений и ответов, слишком часто менять тему разговора и так далее. Обесценивание эмоций Терапевту также следует избегать косвенного и тем более прямого обесценивания эмоций клиента. Ну, нашли из-за чего расстраиваться. Не переживайте. На самом деле все не так уж и плохо. У вас обязательно все получится. Все будет хорошо. И так далее. Такие фразы могут укрепить искаженные мысли клиента о том, что он не должен чувствовать тех или иных эмоций что их можно устранить без работы с мыслями, или что он какой-то не такой. Иными словами, такого рода фраза терапевта транслирует клиенту буквально следующее. Твои эмоции ничего не значат, поэтому возьми себя в руки и перестань страдать. Я как специалист лучше понимаю, что такое негативные эмоции, поэтому ты ошибаешься в оценке степени болезненности своих эмоций. Помимо этого, Некорректные фразы нередко приводят к тому, что клиент начинает с еще большим напором доказывать терапевту обратное. Вы не понимаете, как это ужасно.